Глава шестая. Москва. Октябрь. Принеси холодной минералки, простонал Эдуард Моршис от боли. И побыстрее. Секретарша выпорхнула за дверь. Нечасто доводилось ей видеть шефа в таком плачевном состоянии. Женить бы ему впрок не идет. Вчерашняя попойка в Червовом короле удалась. Правда, набрался до чертиков только проскуров. Славка пил сначала фруктовый коктейль, потом зеленый чай, посмеивался над приятелем. — Я за рулем, — отмахивался он от приставаний Эдика. — Кто тебя домой повезет, алкаш несчастный? — Тут ты, брат, в точку попал. — не Несчастный! — Не гневи Бога, Эдик! возмутился Смирнов. Живой, здоровый, богатый и ноешь. Подумай, сколько наших ребят покалеченными остались, сколько в цинковых гробах домой вернулись. А что с тобой случилось? Жена сбежала. Экка невидаль. Про погибшего Олега сыщик деликатно умолчал. Братана жалко. Прерывисто вздохнул Проскуров, наливая себе очередную порцию коньяка. «Зачем я этот проклятый мотоцикл ему дарил?» «Помянем». Поминали, пока Всеслав не решил, что пора уходить. Эдик, навалившись на его плечо, еле передвигал ногами, тяжелый, как сто пудов. Сыщик отвез почти бесчувственного товарища, потом поехал домой. Ева уже спала. На кухонном столе лежала записка «Жаркое остыло, так тебе и надо». Есть не хотелось. Смирнов принял душ и лег. Из головы не шла трагическая случайность, вследствие которой погиб Олег Хованин. А что если... Нет. Не может быть. Эх, надо бы мотоцикла смотреть и справился с управлением врезался в бетонное ограждение вспомнились слова милиционера сколько ребят погибает из за собственной лихости пренебрежение правилами убеждал себя всеслав но явившееся невзначай непроше мыслишка беспокоило мешало уснуть тяжелое забытье навалилось разом поглотило мелькающие в памяти обрывки событий утром Ева с трудом разбудилась Смирнова. «Будильник разрывается», — ворчала она. «А тебе хоть бы что? Как там твой Эдик?» «У него брат умер», — пробормотал сыщик, двоюродный, разбился на мотоцикле. Ева всплеснула руками, присела на край дивана. «Ничего себе! Сначала бывший спецназовец убил жену, потом двоюродного брата. Сколько тому было лет, кстати?» «Тридцать!» Ревность. Проскуров приревновал более молодого и красивого брата к Нане и расправился с обоими. Эдик был на работе, когда произошла авария. Устало возразил Всеслав. — Что ты на него так взъелась? Я, между прочим, тоже бывший спецназовец. — Ты другое дело. Сам же говорил, что Проскуров занимался продажей оружия. Такие типы на все способны. Ошибки молодости Ева он давно искупил. — Ага. — Ты мотоцикл осматривал? — сердито спросила она. — Никакой проводок не надрезан? Тормоза в порядке? Жаль, я в технике не разбираюсь. Она как в воду глядела. Славка полночи крутился, думая о том же. Правда, этика он не подозревал, но гибель Хованина показалась ему не случайной. — Я зверски проголодался, — сказал сыщик, не желая обсуждать этот вопрос. — У меня на сборы и завтрак полчаса. — Женщине место на кухне? — обиделась Ева. — Так тебя следует понимать. В полчаса Смирнов не уложился. Звонил, искал подходы к эксперту, который должен был заняться мотоциклом Хованина, Обширные связи среди работников столичной милиции и ГИБДД, приобретенные за последние годы, легко позволили ему договориться с нужным человеком. Увы, худшие опасения оправдались. «Машина серьезно пострадала», — объяснил эксперт. «Но, сдается мне, парень врезался в ограждение не по своей вине. Полагаю, гайка крепления переднего колеса была ослаблена». На повороте, тем более на скорости, мотоцикл потерял управление, и поездка закончилась печально. «Погибший вам кем приходится?» «Другом», — солгал Всеслав. «Полагаю, парню помогли отправиться в мир, — иной вздохнул эксперт. но ну, а выяснить, кто и почему, — это уже не моя работа». Сыщик промотался по городу несколько часов, разузнавая, где Хованин оставлял мотоцикл. Оказывается, гаража он приобрести не успел, и машина стояла либо у дома, практически без присмотра, либо в закрытом дворике возле здания, где Олег работал. Фирма «Геопроект» предоставляла частным лицам и организациям услуги по геодезии и проектированию несложных наземных и подземных сооружений. Хованин считался квалифицированным специалистом, умницей, но работал без огонька, только ради зарплаты. С коллегами общался официально, в рамках необходимого сотрудничества, ни с кем близко не сошелся. Основной круг его друзей и знакомых составляли так называемые «дети подземелья» — группа московских диггеров, к которой он примкнул 10 лет тому назад, будучи еще студентом. В принципе, Хованин мог оставить мотоцикл где угодно. На улице у бара, где он частенько пил пиво с приятелями, у забегаловки, где он обедал, у клуба «Ахеронт», где собирались так называемые «дети подземелья», В общем, любой желающий имел возможность незаметно подойти к мотоциклу Олега и повредить его. Установить же личность злоумышленника было бы крайне сложно. Все эти сведения сыщик собрал без помощи Эдика. Он еще не придумал, как сообщить товарищу о выводах эксперта. Впрочем, рано или поздно Проскуров сам узнает. Дело, в смысле перспектив раскрытия «дохлое», Скорее всего, милиция возбуждать его не будет, а формит как несчастный случай. Ослабленная гайка шаткой – аргумент, который легко опровергнуть. Мол, Хованин сам мог ее не докрутить или раскрутить по халатности, мог доверить починку мотоцикла недобросовестному мастеру, или гайка расшаталась по техническим причинам. Найдется десяток доводов не в пользу версии преднамеренного убийства, Да и мотив не вырисовывается. Судя по отзывам, Олег был человеком неконфликтным, нормально ладил с людьми, богатство не нажил, врагов тоже. Хотя последнее нуждалось в тщательной проверке. Ревность? Этот мотив требовалось отработать. До встречи с диггерами Смирнов решил съездить к Эдику поговорить. Негоже скрывать от него подробности гибели брата. Уже открывая дверь в офис, товарища, сыщик подумал. Смерть Хованина совершенно отвлекла его от поисков Наны. Так и было задумано, что ли? Хозяин уютного кабинета с табличкой «Э «Э.С. Проскуров» полулежал, откинувшись на спинку кожаного кресла с мученической гримасой на лице. Его терзала невыносимая головная боль. Противник таблеток Эдик предпочитал естественное восстановление организма воздействию фармацевтических препаратов. Он молчал, выслушивая Славку, медленно бледнее. Последние краски сбежали с его щек. «Ты полагаешь, брата... убили?» «Боже, что за нелепица! Мог эксперт ошибиться?» «Ошибиться может каждый», — философски заметил сыщик. «Наше дело все проверить». «Да, конечно». Казалось, Эдуард плохо понимал, о чем идет речь. «Ты не знаешь, у Олега была женщина? Он с кем-нибудь встречался?» Спросил Смирнов первое, что пришло на ум. Проскуров пожал плечами, задумался. «Наверное, была». Олег менял одну подружку на другую, ничего серьезного, по-моему. А что? Чтобы захотеть убить человека, иметь надо причину. Ревность, например, или корысть. Страх тоже подойдет. Месть, непреодолимая личная неприязнь, переросшая в патологическую ненависть. Ты сам не хуже меня знаешь, что толкает людей на убийство. У Олежки не было врагов. — Ты уверен? Эдуард растерянно потянулся за стаканом с водой. — Хочешь пить? — Не съезжай с базара, — усмехнулся Всеслав. — Со мной такие номера не проходят. — Как я могу быть уверен? — вяло возмутился Проскуров. — У Олега была своя жизнь, которую он со мной не обсуждал. Это его подземная лихорадка, например. Что за глупая, дикая страсть лазать по канализационным трубам в темноте в отвратительной вони? Какое в этом удовольствие? Ты прекрасно знаешь, что городские подземелья и канализация не одно и то же, возразил сыщик. И воняет далеко не везде. Я не смог уговорить Олега бросить это сомнительное занятие признался Эдик, потому и злюз, на него, на себя. Что за мальчишество, ей-богу? Он запнулся, вспомнил. Олега уже нет в живых, негодовать бесполезно. Виновато отвел глаза. — Когда ты виделся с братом последний раз? — спросил Смирнов. — Позавчера. Он приезжал сюда, отдал давний долг, как чувствовал. Я не хотел брать деньги, но Олежка настоял. Большая была сумма. Да нет, мелочь. Он много не одалживал, знал, что отдавать нечем будет. Какая у них там в геопроекте зарплата? Слезы одни. Олег приезжал на мотоцикле. Конечно, он с ним не расставался. Значит, гайку могли развинтить совсем недавно. Иначе авария произошла бы раньше». — Вижу. Ты не сомневаешься в том, что Олега убили, — сказал Проскуров. — Но за что? Кому это понадобилось? Деньги он брал в долг только у меня. — А кто имел доступ к его мотоциклу? — Да все, — подтвердил Эдик выводы Смирнова. — Он же его оставлял на улице. Я предлагал купить гараж. Но проблема осталась бы. В гараже можно держать мотоцикл ночью, а днем платные стоянки тоже не выход. Ты где свою Мазду паркуешь? Где придется. Вот. Сыщик не мог не согласиться с его доводами. Получается, с этой стороны к убийце не подберешься. У тебя есть какие-нибудь соображения, подозрения? проскуров с сожалением покачал головой. Как думаешь? «Смерть Олега связана с исчезновением Наны», — в упор задал вопрос Всеслав. «На что ты намекаешь?» — растерялся Эдик. Москва. Год тому назад. Владимира Корнеева, как и предполагала Феодора, потянула домой. «На Крите мне больше делать нечего», — решил он. Что должно было произойти, случилось. Судьба дважды подсказок не повторяет, не сумел понять твои проблемы. По дороге из аэропорта в Москву господин Корнеев старался не смотреть в окно. Что он увидит? Все те же деревья, ленту асфальта, поток машин. Скука! Скука! Невольно вспомнился классический профиль женщины из отеля. Фигура в ярких одеждах посреди руин Кносского дворца. Кому рассказать не поверят. Клубок золотистых ниток молодой человек бережно положил в чемодан среди личных вещей. Он являлся доказательством того, что встреча с Риадной Владимиру не привиделось. «Жили же раньше люди», — с тоской размышлял он. Строили роскошные дворцы с расписанными стенами, с потайными помещениями и скрытыми ходами, с жертвенниками и святилищами, устраивали пышные праздники, мистерии, предавались страстной любви, молились богам, чествовали героев, сражались с настоящими чудовищами, наконец. Бессмертные боги спускались на землю и участвовали в играх людей. Интересно, что стоит за этими преданиями? Вымысел или истина, в которую невозможно поверить? Но ведь раскопали же Трою и Микены, нашли на Крите мифический лабиринт, почему бы и богам не оказаться настоящими действующими лицами, а не выдумкой? С такими мыслями совершенно не сочетались однообразные многоэтажки столичной окраины, шум проезжающих мимо машин, низкое пасмурное небо, запах отработанных газов и бензина. Владимир прерывисто вздохнул и закрыл глаза. По крайней мере, неделю он проведет в московской квартире, побудет с матерью. Родители все чаще живут порознь. Они не ссорятся, просто постепенно отдаляются друг от друга. Квартира, обставленная изысканной мебелью, напичканная бытовой техникой, высланная коврами ручной работы, впервые показалась ему тесной позолоченной клеткой. Домработница смахивала пыль с полированных поверхностей, мать хлопотала на кухне. Как же! Сын приехал! Он развалился на мягком диване, переводя взгляд с книжных полок на облицованный мрамором камин, который не разжигали года три, на горке с посудой, на надоевшие до зубовного скрежета стены. Пощелкал пультом, переключая телевизионные каналы. Политика, пошлые сериалы, пугающие новости, трескучая музыка, пустые песенки. Я сошла с ума, я сошла с ума, я сошла с ума. С одной и той же интонацией назойливо повторял писклявый девичий голосок. У Владимира заломило виски. «Господи!» — подумал он. «Кто из нас сумасшедший?» «Что ты будешь делать вечером?» — спросила мама, расставляя на столе угощение. «Тебе нужно отдохнуть». «Я только приехал с отдыха», — лениво произнес Корнеев. «А где отец?» «За городом. Наслаждается природой», — с сарказмом сказала она. Александра Гавриловна была до мозга костей горожанкой и не представляла себе жизни без тротуаров, метро, гастрономов и бутиков. В лесу или на речке у нее начиналось недомогание, которое проходило сразу после въезда за Садовое кольцо. Она лечилась от хандры видами на Кремль, Храм Христа Спасителя, прогулками по Александровскому саду или Старому Арбату, Тверской бульвар и скверик у Большого театра были ее Меккой, куда она стремилась отовсюду, где только не была. Последние годы они с отцом редко ездили отдыхать вдвоем. Да и от чего было отдыхать матери. Она давным-давно не работала, не занималась домашним хозяйством. Продукты, а иногда и готовую еду, заказывала на дом. Единственный сын вырос, внуки появиться не успели. Раз-два в неделю она навещала одну из своих подружек, выслушивала сплетни, жалобы на неблагодарных детей и одолевающие болезни, возвращалась расстроенная, пила валерьянку и три дня отходила от визита. Главной ее отрадой оставался Владимир. Красивый, умный, интеллигентный мальчик, теперь уже молодой мужчина. Ах, как она мечтала женить его на образованной, воспитанной девушке из хорошей семьи, дождаться малышей, порадоваться продолжению рода Корнеевых. Но подобрать сыну подходящую пару оказалось нелегко. Ешь! Потчевала она Владимира любимыми им с детства пельменями, маринованными грибочками, салатами из морепродуктов. Сама готовила. Глаша так не умеет. Он налил в фужер для шампанского водку и выпил одним глотком. Горячие пельмени казались безвкусными. Неужели даже еда становится сомнительным удовольствием? Глаша, домработница Корнеевых, принесла пирожки с вишнями и чай. «Не хочу больше», — отодвинул от себя тарелку с недоеденными деликатесами Владимир. Взял пирожок, откусил. Или тесто не такое. Или раньше он иначе ощущал вкус, но пирожок занял место на отодвинутой тарелке. «Спать завалиться, что ли?» — подумал молодой человек. «Завтра я проснусь все с теми же вопросами. Чем заняться, куда пойти?» «Жениться тебе пора» сказала Александра Гавриловна. «Появятся жена, детки, заботы, и мне веселее будет». «Ну уж нет», — отрезал Владимир. «Семейная жизнь не клоунада. Веселее? Что в этом приятного? Вот вам с отцом весело». Глаза матери наполнились слезами, и Владимир пожалел о вырвавшихся у него ненароком словах захотелось встать из-за стола, уйти куда-нибудь, все равно куда. О, черт! Черт!» Память услужливо побросила ему образ женщины, которую он видел на Крите в отеле. Кажется, она не молода, но выглядит потрясающе. Вот будет номер. Взять и жениться на ней. Фурор! Скандал! Мама славно повеселится ей же хочется. Интересно, отец одобрит его выбор? О, какое наслаждение взорвать! Весь этот их раз и навсегда заведенный порядок, когда молодой мужчина, сын известных состоятельных родителей, берет в жены молодую красивую девушку из богатой семьи, празднуют шикарную свадьбу, молодым дарят квартиру и машину, они едут в свадебное путешествие в Париж, Потом возвращаются и начинают жить счастливой, благополучной жизнью, производят на свет златокудрое потомство и дружно воспитывают крошек-ангелочков. Что за непереносимо тошнотворная идиллия! Перевернуть все к чертовой матери с ног на голову. Сделать наоборот. Устроить этим порядочным людям безумный карнавал перевертышей. Господин Корнеев-младший улыбнулся, впервые после того, как его нога ступила на родную землю. Пожалуй, он поторопился сделать вывод, что все развлечения уже испробованы, а удовольствия исчерпаны. Мама истолковала радость, озарившую лицо сына, как добрый знак. Наконец-то в их семье произойдет что-то новое, волнующе приятное. «Спасибо!» — поблагодарил за угощение Владимир и поцеловал Александру Гавриловну в щеку. «Было очень вкусно! Я поеду проветрюсь!» Весь вечер он провел в гюльсаре за кальяном, любуясь экзотикой восточных танцев и прислушиваясь к себе. «Возбуждает?» «Не возбуждает?» «Уже не те впечатления!» «Померкли прелести гюльсары!» Появись тут в пропитанном наркотическими запахами табака полумраке та дама с греческим профилем, или, что совершенно невероятно, сама Ариадна, ох, и забилось бы пресыщенное сердечко. Мечты, призраки минойских развалин. Разве они приживутся в московской среде? На следующий вечер Владимир снова отправился в гюльсару Восточные мелодии обволакивали душу, погружали его в сладостный транс. Черноволосые танцовщицы в прозрачных шароварах звенели браслетами и ожерельями, змеимные извивы их тел сменялись дрожью мышц гладких девичьих животов, ритмическими колебаниями бедер, все ускоряющимся переходящим в экстаз движением. Кольцами курился дым кальянов. В его душном сизом мороке господину Корнееву явилась призываемое его воображением видение. Минойская принцесса Ариадна, расслабленной походкой, двигающая между обитых шелком низких диванов. У нее был нежный, идеальный профиль Елены Троянской и тело зрелой Афродиты. Владимир почувствовал, как внутри его зарождается и растет желание. Восторг, восхищение и решимость. Если это она, то нельзя отпускать ее от себя. Видение может рассеяться подобно дымке, а судьба не предлагает своих даров дважды. Господин Корнеев поднялся и на подкашивающихся от волнения ногах двинулся вслед за женщиной, одетой в яркую широкую юбку и прилегающий к телу жилетик. Она могла быть одной из танцовщиц или плодом его замутненного табаком и бессонницей сознания. Он протянул руку и коснулся ее локтя. О чудо! Видение вовсе не было бесплотным. В этот же смутный вечер Владимир узнал, что женщину зовут Феодора. Ну и пусть, пусть, имена меняются очарующая женская суть проходит сквозь века, оставаясь неизменной. Та, которую он ждал и не надеялся встретить, пришла к нему. Наконец осуществится мистический смысл, ради которого мысли обрывались, теснили одна другую. Опьяненный неслыханной удачей, Корнеев едва соображал, что делает, что говорит. Ровно в полночь, он предложил Феодоре выйти за него замуж.